10 Как только мы въехали в гостиницу, я сразу же послал Орди записку. Разумеется, я не стал им писать, что мы приехали специально ради встречи с ними, а ограничился сугубо нейтральной формой. Будучи в трире по своим делам, были бы рады воспользоваться случаем познакомиться с родственниками и так далее в том же духе. О родне мне совершенно ничего не было известно, и вполне возможно, что они вообще не пожелают встречаться с внезапно появившимися родственниками, о которых они тоже ничего не знают. Такое письмо, не показывающее особой заинтересованности, позволит сохранить лицо, если во встрече будет отказано. А если они не захотят встречаться, то просто погуляем по городу и поглазеем на достопримечательности, оставшиеся еще с римских времен. Сохранилось их, правда, не так уж много, но в качестве повода для туризма вполне достаточно. Однако, едва мы успели привести себя в порядок, как в дверь постучали, и на пороге появился широкоплечий мужчина с внешностью постаревшего циркового борца и осанкой, наводящей на мысль об армии. При этом дорогой костюм сидел на нем настолько привычно, что мне сразу появилась догадка насчет того, кто бы это мог быть. «Я Бернар», – представился он, окинув нас цепким взглядом. «Кеннер Орди, моя жена Лена Менцева Орди», – представился в ответ я. «Для нас честь принимать главу семейства». «Брось, Кеннер!» – небрежно махнул рукой. «Потомки тети Ори – это семья. Кстати, она на самом деле моя тетя, сестра отца. Арианна Орди – моя прабабушка», – в свою очередь пояснил я. «Ори – прабабушка», – засмеялся он. «К такому я вряд ли смогу привыкнуть. А ты, получается, мой троюродный племянник. Ну, можешь звать меня дядей. А лучше зови просто Бернаром. Внутри семьи мы обычно обходимся без формальностей». «Договорились, дядя», – улыбнулся ему я. «Собирайте вещи», – распорядился он. «В нашем доме хватит места и для вас. И не оскорбляйте меня отказом. Для нас будет позором, если вы останетесь жить в гостинице». Дом действительно был большим. Старинное двухэтажное здание в стиле высокой готики с уходящими вглубь участков лигелями лишь немного не дотягивало до звания дворца. Обстановка была ему под стать. Я почти ничего не знал о своих предках, но здесь и не требовалось ничего знать, чтобы понять, что семейство Орди было очень старым. Я совершенно не удивился бы, узнав, что Орди получили дворянство еще во времена мировингов. Семья оказалась немаленькой. За огромным обеденным столом сидело человек тридцать. Нам, конечно, представили всех, но имена в голове у меня совершенно перепутались, что вполне ожидаемо, когда тебе представляют сразу тридцать человек. Запомнил я только Гретту, жену Бернара, и его сына Геррита. Разговор за столом шел на отвлеченные темы. Собственно, как обычно и происходит, когда малознакомые люди только начинают притираться друг к другу и не рискуют затрагивать темы, которые могут оказаться неожиданно чувствительными. Однако одна такая тема все-таки всплыла. «А в МЕЦ вы не собираетесь?» – довольно неожиданно спросил Геррит. Отец бросил на него убийственный взгляд, и тот смутился. Все тут же замолчали. «Не собираюсь», – улыбнулся ему я. «Ко мне не так давно заезжал Агюст, и я решил, что не хочу в МЕЦ». Вся семья молча смотрела на меня. Похоже, тема Орди из Меца здесь не из самых простых. Мне не особенно хотелось ее развивать, но сидеть в перекрестии взглядов было довольно неловко, я решил высказаться немного определенней. Он настаивал, что мы являемся побочной ветвью и должны подчиняться главной ветви, то есть им. Стояла полная тишина, и напряжение в воздухе ощущалось даже физически. Идея не нашла у меня понимания, улыбнулся я сразу всем присутствующим. «Если я и встречусь с ними когда-нибудь еще раз, то ни вскоре, ни в Меце и ни с Агюстом». «От же гадёныш в сердцах выругался Бернар и тут же поднял руки вверх в ответ на укоризненные взгляды. «Простите, дамы старого солдата. Нет, и как у них хватает наглости называть себя главной ветвью?» Грета только вздохнула и покачала головой. Напряжение ушло, и постепенно разговоры возобновились. — Пойдем, Кеннер, покажу тебе свою коллекцию ружей, — Бернард с легким кряхтением поднялся со стула. — Пусть женщины спокойно поболтают о женском, не будем им мешать. — Дались им всем эти ружья. Такое чувство, будто вся империя помешалась на мушкетах, аркебузах и на чем там еще, из чего они палили друг друга тысячу лет назад. — Любишь ружья? — небрежно спросил я, идя с ним по коридору. «Нет, не люблю», — вздохнул он. «Но так принято, что гостям надо что-то показывать. А что еще показывать, кроме ружей? Ну, какие-нибудь сабли еще можно, но по мне разницы с ружьями никакой». «Неужели больше нет вариантов?» — удивился я. «Заведи коллекцию марок, например». «У меня есть, прикупил по случаю пяток кляссеров. Но марк я женщинам показываю. Пять кляссеров даже много, ни разу до второго не доходили». Действительно, что-то промахнулся я с Марками, мужчинам их показывать не станешь. А мой дядюшка Бернард похож большой шалун, наверняка сказываются французские корни. Знаешь, бернар давай лучше просто погуляем в саду. Оружие при случае покажи моей жене. Она, правда, больше по ножам, но вообще всякое оружие любит. Опасная? Он с любопытством взглянул на меня. Я бы не рискнул всерьез с схватиться. Вполне честно ответил я. Это она с поляками разобралась? С поляками? В полном замешательстве переспросил я. Нет, с поляками я. Ты сам можешь такое сотворить, но с ней подраться не рискнул бы, он покачал головой. Ну и женщина у новгородских Орди. Погоди, наконец опомнился я. Ты вообще откуда про эту историю с поляками знаешь? Ты газеты читаешь? В последние дни как-то возможности не было. Сказать по правде, у меня вообще нет привычки читать газеты. Их читает Мира, а мне подает только сводку интересных публикаций с аналитическим обзором. Тебе прислать подборку? Врут они, конечно, совершенно безбожно, но снимки с места событий впечатляют. А то можешь просто выйти за ворота да узнать все из первых рук. Там давно корреспонденты толпятся. Сразу налетели, как только прослышали, что ты у нас. Тебя, кстати, уже прозвали Ливонским потрошителем. С твоей матерью они вели себя осторожнее, а тебя, видно, не так опасаются. В принципе, если ты их поубиваешь, архиепископ не особенно расстроится. Они его тоже достали». Нет, не буду никого убивать, отказался я. И газеты читать не хочу. Толку от этого никакого не будет, только настроение себе испорчу. Мудрое решение, одобрил Бернар. Ну, раз уж мы знакомимся, расскажи о вашей семье. Мы почти сразу потеряли связь с тетей Ори, так что о вас ничего не знаем. Да и сказать по правде, у нас было полно своих проблем. Как-то не до вас было, не сочти за обиду. Да и мы точно так же были заняты своими проблемами, пожал я плечами. Так что никаких обид. А что касается нашей семьи... «Ты слышал о Кеннери Ренском?» «Немного, но слышал», – кивнул Бернар. «У него было много дочерей, и от жен, и на стороне, но только один сын – Ринольд. Довольно сильно одаренный, не как Кеннер, конечно, но сильный. По вашей классификации он назывался бы Светлым Паладином. Вот за ренольда прабабушка Арианны вышла замуж. Она была его единственной женой, что для таких сильных владеющих – большая редкость. Сама прабабушка, кстати, к тому времени стала высшей». «Я так понимаю, ее уже нет в живых?» – перебил меня Бернар. Она умерла, кивнул я, если так можно сказать о высшей. Тогда случилась большая война родов, в которой погибли Кеннер Ренский и Реноль Царианой. Но детали я не знаю, я вообще мало знаю о своих предках Ренских. Дело в том, что моя мать изгнанец, и я родился уже после ее изгнания». Бернар удивленно поднял брови. «Для это всегда было больным местом, поэтому о Ренских она мне ничего не рассказывала. Разговоры о Ренских у нас вообще не приветствовались». Но я отвлекся. У Арианны и Ринольда было две дочери – Ольга и Стефа. Ольга вышла замуж за Даняту Хомского, и у них родилась дочь Милослава – моя мать. Потом Ольга овдовела, поссорилась с дочерью и изгнала ее из семьи. А поскольку она к тому времени стала матерью рода, то сумела заодно продавить и изгнание из рода. Таким вот образом моя мать перестала быть Ренской, и ей пришлось выбирать другую фамилию. Она взяла фамилию своей бабушки Арианны. «Мой отец бросил мать после изгнания, но ну а я родился уже после всего этого. Вот, собственно, вся краткая история новгородских ордей». Бернар задумчиво покивал. «То есть получается, что новгородских харди всего трое, – уточнил он, – считая твою очаровательную жену. Вообще-то есть еще две дочери Рианы, твои двоюродные сестры, но они Ренские, и, судя по всему, ни Ольга, ни стефа Стефани особенно заинтересованы в контактах с вами». «Трудно так сразу сказать», – пожал он плечами, – «надо бы при случае все-таки познакомиться. А ты с ними поддерживаешь отношения?» «С Астефой у меня отношения вполне дружеские. С бабкой мы не общаемся, не враждуем, но не дружим. Но теперь твоя очередь рассказывать. Что у вас произошло и почему семейство оказалось в упадке?» Бернарус усмехнулся «Да вот как раз из-за Арианы», – ответил он. Я вопросительно посмотрел на него. По правде сказать, я подозревал, что та история с бегством прабабушки прошла не так просто и подспудно ожидал чего-нибудь в таком роде. Это не упрек тебе, Кеннер. Он отвернулся, глядя куда-то вдаль Мы бы в любом случае сделали то, что сделали. Ты вообще ее историю знаешь? Только то, что она оказалась одаренной, церковь хотела запереть ее в монастыре. И что семья помогла ей бежать. Сомневаюсь, что моя мать знает больше, но ну, а у бабки не спросить. В монастыре, усмехнулся он. Там дело шло к Аута-Дафе. «Что за дикость? Невольно вырвалась у меня. Разве такое еще случается?» «Дикость», — согласился бернар «Но такое право у церкви в определенных случаях есть. Сейчас это очень редко происходит, но все-таки случается. Никаких костров на площадях, разумеется. Для этого есть крематорий». бернар я не понимаю», — искренне признался я. «Одаренность не настолько редкое явление, одаренные даже служат церкви. Да, всем известно, что я одаренный, но никого в империи это не смущает, и никто не пытается на меня святой водой брызгать». «Моя мать даже самого папу лечила». «Любая одаренность – это прикосновение дьявола», – пояснил он, – «но есть разница. Большинство может жить, как живет, им нужно всего лишь молиться чаще и строже соблюдать посты. Некоторые живут под постоянным наблюдением священников. В более сложных случаях помогает только монашеская жизнь. но ну а в самых тяжелых случаях, когда присутствие нечистого слишком сильное – очищение огнем». Я потрясенно молчал. Когда мы слышим подобные истории про какие-то далекие земли, мы на самом деле не относимся к ним всерьез. Они воспринимаются скорее как досужие байки, потому что никак не связаны с нашей жизнью. Но когда такое происходит рядом с нами, это всегда шок. Кто решает? Наконец спросил я. Комиссия из троих диаконов-инквизиторов проводит обследование, затем трибунал по защите мерзких душ на основе их заключения выносит решение. Друзья добыли нам копию заключения комиссии, стало совершенно ясно, что ариану сожгут». «И вы организовали бегство», – утвердительно сказал я. «Мы не могли поступить иначе», – пожал он плечами. «Дело даже не в том, что это была любимая сестра главы семьи. Мой отец сделал бы это, будь она нелюбимой и даже не сестрой. Если бы он позволил ее сжечь, мы бы просто перестали быть семьей». «Семья сильна единством», – понимающе кивнул я. «Верно». Если семья жертвует своим членом, неважно во имя каких целей, каждый понимает, что он может стать тем, кем пожертвуют в следующий раз. А с каждым разом такие вещи проходят все проще и проще, и семья превращается просто в группу людей или вообще разваливается. А дальше вам пришлось за это расплачиваться, догадался я. Трибунал открыл дело о гнезде дьяволопоклонников, усмехнулся он. Мы в конце концов сумели отбиться, но церковь вытащила у нас немало собственности. У нас всегда были плохие отношения с архиепископом трижским. И он свои возможности не упустил. Церковь забрала бы все, но нам помогли Орди из Меца. Мы переписали на них большую часть имущества, и они им сейчас управляют. Церкви оно не досталось, но в результате у нас нет почти ничего своего, и живем мы на то, что нам выделяет ветвь из Меца. Ничего себе. Я чуть был не присвистнул совершенно по-простонародному. А скажи, Бернар, не может ли такое быть, что как раз та ветвь за тело Такой молодой и такой циничный. Бернар, осуждающий, посмотрел на меня, и я сделал виноватое лицо. Мы тоже об этом в первую очередь подумали. Но никаких доказательств в пользу этой версии мы не нашли. Они всегда оскорблялись от таких намеков. К тому же именно они добыли копию заключения диаконов-инквизиторов. И это только добавляет подозрений. Если бы Рианну сожгли, дело бы на этом и закончилось. А так она сбежала, и они получили кучу вашего имущества. Скажи, а каким образом они это заключение добыли? Они, в отличие от нас, с церковью дружат, у них хорошие связи с архиепископом Трирским. Это опять же говорит в пользу предположения, что они в этом деле замешаны, — заметил я. «Да, мы тоже об этом думали», — согласился тот. «Но все же этого недостаточно, чтобы делать выводы, а точно мы про их участие в этом деле не знаем и, наверное, никогда не узнаем». «Ну почему же не узнаем? У меня, правда, нет прямых доказательств». «Ты что-то знаешь?» — Бернард резко остановился и повернулся ко мне. Нельзя сказать, что я что-то именно знаю, вздохнул я, но я расскажу тебе все, а ты уже сам делай выводы. Рассказывай. Как он возбудился, однако чувствуется, что это для него больной вопрос. Хотя, что тут удивляться, семья фактически стала полностью зависимой от той ветви, и вопрос их участия в деле Арианы сейчас является ключевым. И если ветвь из Меца действительно замешана, то они уж точно ничего обратно не отдадут. И выделяют какие-то деньги они лишь до тех пор, пока трирская ветвь им полезна. У нас была промежуточная остановка в Дрездене, и пфальцграф Саксонский пригласил нас с женой на обед. Чем ты мог заинтересовать пфальцграфа? – поразился Бернар. Ну, он надеется, что я уговорю тебя примкнуть к их партии, но, в общем-то, я ему не особенно интересен. Скорее, я интересен кардиналу Скорцезе. Я думаю, что это кардинал попросил его пригласить меня. Постой, постой. Мне послышалось, будто ты сказал, что кардинал Скорцезе попросил пфальцграфа Саксонского пригласить тебя на обед. «Ну да, я сразу заподозрил, что без него там не обошлось. А потом Лаук невзначай обмолвился, что скарцези меня ему отрекомендовал. А поскольку я говорил Скорцезе, что буду проездом в Дрездене, то вывод напрашивается». «То есть ты в разговоре с кардиналом небрежно упомянул, что будешь в Дрездене, и он позвонил по фальцграфу Саксонскому, отрекомендовал тебе и попросил пригласить на обед?» Со странным выражением произнес бернар «Скажи мне, племянчик, чего я тебе не знаю?» Мы не о том говорим, досадливо поморщился я. Эта история длинная и не особо интересная. Как скажешь, согласился он, по-прежнему странно на меня глядя. Просто мне вот, к примеру, попасть на прием к кардиналу Скорцезе не так-то просто. И если я вдруг попаду, то он вряд ли будет интересоваться моим маршрутом, чтобы отрекомендовать меня подходящему фальсграфу. Но раз ты говоришь, что эта история не интересная то я, конечно же, тебе верю, и нам ее обсуждать незачем. Я опять поморщился. Разговор явно ушел куда-то не туда. Но если я сейчас возьмусь объяснять ему, что он все неправильно понял и дело обстояло совсем не так, то буду выглядеть довольно глупо. Так вот, возвращаясь к теме Арианы Орди, вздохнув, продолжил я. Когда разговор мельком ее коснулся, Лаук мне практически прямым текстом заявил, что Орди из Змеца были в том деле замешаны. Он сказал так. Это была неприятная история, о которой он все знает и которую он мне не советует раскапывать, потому что правда меня не обрадует а затем совершенно без перехода заявил, что я вряд ли поеду в Мецк к тем Орди. Более ясного намека я не представляю, разве что он бы прямо это сказал. «Похоже на то», – задумчиво кивнул бернар – «тем более мотив у них был очень ясный. Мы всегда были богаче, и их здорово задевало, что они намного беднее побочной ветви, точнее той ветви, которую они предпочитают называть побочной. Но я все же не понимаю, откуда бы фальцграфу Саксонскому знать эту историю, чем она могла его заинтересовать». Ничем, конечно, он просто выполнил просьбу скарцези для которого узнать все подробности не составляет ни малейшего труда. И зачем это скарцези «Легко могу придумать сразу несколько причин», – я начал загибать пальцы. «Побудить тебя согласиться на мое предложение, привязать тебя к своей партии. Могу еще предположить, что архиепископ Трирский является его политическим противником, и ты в качестве союзника усилишь позиции скарцези в Трире». Насколько я знаю, ты пользуешься уважением дворянства, так что являешься достаточно ценным приобретением. «Постой-ка, не спеши», — перебил он меня, — «о каком своем предложении ты говоришь?» «С которым я к тебе приехал», — широко улыбнулся ему я. «Знаешь что, Кеннер», — закатил он глаза, — «а пойдем-ка посмотрим мои ружья. Там как раз есть бар, а мне сейчас остро необходимо рюмочка бренди». «То есть ты предлагаешь мне побороться с зепперами вместо тебя», задумчиво сказал Бернар, вертя в руке бокал с бренди «Неплохо ты повернул дело», уважительно заметил я. «Чувствуется мастерство и опыт. Ты действительно хорош, но так мы далеко не уйдем. Если ты начнешь ставить какие-то глупые условия, то я просто сниму свое предложение». «И что тогда?» поднял бровь Бернар. «Да ничего», – пожал плечами я. «Мы ведь по-прежнему останемся родственниками. Просто совместных дел иметь не будем. Ну, это же не обязательно. Будем ездить друг к другу в гости. Я, кстати, тебя приглашаю». «Благодарю за приглашение», – кивнул он. «Но я имею в виду, что ты будешь делать со своим предложением». «Ты в самом деле считаешь, что будет сложно найти кого-то вместо тебя?» – удивился я. «Я вообще свалю это на Скорцезе. Пусть он ставит своего человека и сам с него спрашивает. Мне забот меньше». Я всего лишь хотел помочь родственникам, но если тебе моя помощь не нужна, то я ни в коем случае не собираюсь настаивать. Это опасное дело, заметил Бернар. Зепперы – очень влиятельная семья. Кардинал Скорцезе заобещал прикрытие. И это не пустые слова, поскольку он сам жизненно в этом заинтересован. Я верю, что он надежно прикроет от церковных и от светских властей, но я имею в виду личную опасность. Георг Зеппер не особенно щепетильен в делах, если ты понимаешь, о чем я. «Я помогу тебе людьми на первое время», – пообещал я. «Но тебе все равно придется обзаводиться своей охраной. Бернар, я не хуже тебя понимаю, что это опасное дело, и, кстати говоря, для меня опасность тоже присутствует. Но ты не можешь серьезно разбогатеть, не оттоптав множество ног. А если мы не станем в этом деле участвовать, то в нем будут участвовать другие. Алхимию зепперов так или иначе отберут, это давно уже назрело и перезрело. Зепперы не самые лучшие посредники, они раздражают и князя, и церковь». «А ты лучший посредник?» «В данный момент лучше кивнул я. «Я удобен для всех и, в отличие от Георга Зеппера, готов делиться с нужными людьми. И еще я достаточно благодарен своим родственникам за помощь моей прабабки, чтобы помочь им выбраться оттуда, куда они из-за этой помощи угодили». «Ты предлагаешь мне рискнуть всем», – тяжело вздохнул Бернар, крутя бокал, из которого он до сих пор не выпил ни единого глотка. «Я предлагаю нам с тобой рискнуть вместе», – мягко поправил его я. «И я уменьшил этот риск, насколько это вообще возможно». «Сколько времени у меня есть на раздумье «Очень мало, Бернар», — с сожалением сказал я. «Совсем скоро настанет время для конкретных разговоров с очень влиятельными людьми, и к тому моменту я должен знать твое решение». «Но несколько дней у меня есть?» «Несколько дней есть», — подтвердил я. «Хорошо», — кивнул он, — «я обдумаю твое предложение». Мы замолчали, размышляя каждый о своем. Не знаю что собрался обдумывать Бернар, вряд ли у него будет другой шанс восстановить положение семьи. А вот для меня на горизонте уже замаячил очень сложный разговор с князем. Я все больше чувствовал себя героем анекдота, который собрался жениться на принцессе. Я согласен, стало быть, полдела уже сделано, осталось всего лишь уговорить принцессу. Мне с самого начала почему-то казалось, что труднее всего будет уговорить кардинала, поэтому я и начал с него. Но сейчас я все больше понимал, что оценил ситуацию неверно. Кардинал, по всей видимости, сильно нуждался в деньгах и сразу цепился за идею пощипать зепперов, А вот для князя такого аргумента наверняка будет недостаточно. С деньгами у князя все в порядке, и менять проверенного партнера ради какой-то будущей выгоды он, возможно, не захочет. «А что ты там упоминал насчет того, что будешь уговаривать меня примкнуть к партии фальцграфа Саксонского?» нарушил молчание Бернард. «Скорее все-таки к партии кардинала Скорцезе», – поправил его я. «Нет, я не собираюсь тебя уговаривать. Если ты согласишься на мое предложение, то и так естественным образом окажешься в его партии». А если нет, то я тоже не расстроюсь. Мне вообще безразлично, кто у вас будет следующим императором». «Как это может быть тебе безразлично?» — искренне удивился Бернард. «Ты вообще-то тоже имперский дворянин, причем титулованный». «Да вот так безразлично. Мне от вашей политики надо держаться подальше, я так, пожалуй, в нее слишком глубоко влез. Понимаешь, если я буду участвовать в имперских делах, то рано или поздно возникнет вопрос о моей лояльности, причем у обеих сторон». И неважно, как я на него отвечу, с того момента я и для тех, и для других стану сомнительной личностью с подозрительными связями, которые не стоит доверять. Я до такого вопроса доводить не хочу. Я прежде всего новгородские дворянины полностью лоялен княжеству и князю. Будет лучше, если имперской политикой станешь заниматься именно ты, а я, в свою очередь, буду представлять тебя в русских княжествах. Разумно, он оценивающе посмотрел на меня. Семья сильна единством, где бы она ни находилась? Именно улыбнулся ему я.